Глава 49. Шон не видел выхода. У него больше не оставалось надежды, ни малейшей. Он перебрал все варианты и каждый раз приходил к одному и тому же результату, столь же ужасному, сколь и очевидному. Он умрет здесь, в этой камере. Дверь была слишком прочной, окошко под потолком оказалось слишком узким, С мечтами о побеге пришлось расстаться. Шону осталось доступно лишь перемещение из детского мира безумных надежд во взрослый мир здравого смысла и сопутствующего ему отчаяния. Мальчик понимал, что ему конец. Никто не придет ему на помощь. — Привет, Шон, это я. Твой день смерти. — Ну вот я и пришел. Ты думал, я о тебе забуду? Только не делай такое лицо. Дети тоже умирают, представь себе как и все остальные. И вот как раз подошла твоя очередь. Помнишь труп бомжа, который вы с приятелями нашли на той улочке в Литл Гавана? Он окоченел от холода и вонял, как сгнившая падаль. А теперь и ты станешь падалью, Шон. Знакомьтесь, Шон, мальчик-падаль. Когда вы снова встретитесь с друзьями в конце лета, они спросят, ну, как твои каникулы? А ты ответишь, лучше всех, прикиньте, меня убили. Я все каникулы провел в болоте, раздутый и зеленый, плавая на поверхности воды. На тебя иногда будут садиться местные белки и подъедать то, что еще не успели съесть личинки. В первую очередь глаза. Ну, а потом аллигаторы сожрут то, что осталось. Шон плакал, плакал, плакал. Даже когда слез больше не осталось, и глаза стали сухими, как дно опустевшей пластиковой бутылки, он все еще плакал. Тело по-прежнему конвульсивно содрогалось, а грудь сдавила так, что он едва мог вдохнуть. Ребенок вообще не должен думать о смерти. Тем более насильственный. Однако Шон уже прошел этот путь размышлений до конца и теперь не знал, как вернуться обратно. Какой-то частью сознания он понимал, что постепенно сходит с ума. Он был сильно истощен. И вот теперь от голода и нервного шока у него начались галлюцинации. Ну что ж, безумие — последнее утешение, когда других уже не остается. «Встряхнись!» Шон потрясенно смотрел на мать. Она стояла прямо перед ним. «Встряхнись, я тебе говорю!» «Мама! Кровать! Матрас! Окошко!» Ты еще можешь это сделать. Ты о чем? Ты еще можешь отсюда выбраться. Но этот кош-чародей, он скоро вернется, — со слезами сказал Шон. А кошка узкая, я не смогу в него пролезть. Кош вернется и убьет меня. Замолчи. Нон, Шон, ты помнишь, чему я тебя учила? — Никогда не опускать руки, — с трудом произнес мальчик. Вот именно. «Поэтому сделай так, чтобы я могла тобой гордиться. Борись!» «Но как?» «Матрас дырявый. Смотри, вон сквозь дыру торчит пружина. А на другой ты сидишь?» «Что? Разве не чувствуешь, как она впивается? Ну и что? Чем это мне поможет? Кош сказал, что убьет меня, когда вернется». Не дослушав, мать стала объяснять ему, что нужно сделать. "Видишь", сказала она в заключении. "Ты и сам можешь стать чародеем не хуже Коша". Шон улыбнулся и поблагодарил мать. Затем лихорадочно принялся за работу.